Павлов выпал из блендажа со штыком от трех линейки в одной руке и пп в другой. Мы осторожно выглянули из-за брустера и огляделись, чтоб в будущем опять не получить сюрприз в виде того, с которым только что разобрались. Пока я копался в карманах немцев и стягивал с трупа подсумок с магазинами для МП-40, Павлов чуть нервно, но уже более уверенно стал продолжать набивать диски для от Дегтярева. Документы убитых немцев и их медальоны тоже прихватил для отчетности. На этот раз мы отошли в небольшое ответвление, так чтобы можно было контролировать все подходы. Когда уже вроде как все было собрано и приготовлено для отхода, невдалеке опять заметили движение. Но судя по тому, что люди шли скрытно, они вряд ли были немцами. На этот раз решили поступить несколько проще. Я выбрался на брусля, стал ожидать гостей приготовив уже свой автомат с глушителем. Павлов, снарядив пулемет, залег в окопе, взяв на прицел весь проход. Минут через пять раздалось шуршание, осторожные шаги и тихий голос. В проходе появились несколько людей в камуфляжных костюмах советского образца. Один из них сразу стал ощупывать трупы немцев. «Вот они, товарищ сержант!» «Так они уже трупаки! Может, не те? А эти?»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 И скорее всего собирались этих четырех отработать, троих прирезать и одного с собой тащить. А тут мы с Павлова мародерничаем. Придется выходить на сцену. Осторожно подплос к грузтуру, вытащил пистолет с глушителем. Дождавшись момента, когда один из бойцов поднимет голову и окажется на моем уровне, упер ему в затылок ствол и тихо, почти на ухо сказал. «Спокойно, не дергайся. Подзови сержанта. Скажи...» что с ним поговорить хотят. Но все остальные бойцы разведгруппы услышали новый голос и синхронно повернули головы. Кое-кто схватился за оружие. Боец продублировал мой приказ. «Товарищ сержант, тут с вами поговорить хотят». «Кто?» «Не знаю, но словно у в затылок уперся». Тут я решил выйти на сцену поактивнее. «Сержант, времени мало. Скажи своим, чтоб не дергались». «Иначе гранат вокруг накидаю». «Человека отпусти». «Сейчас. Поговорим, потом отпущу». Но. Смотрю, он еще сомневается. «Я спокойно, в полголоса говорю». «Павлов». В стороне прохода раздался лязг затвора пулемета. Разведчики были не дураки. Сразу поняли, что это за звук. После небольшой паузы сержант согласился. «Хорошо». Он спокойно подошел ко мне ближе. Хотя твоего человек меня взяли на прицел. Сержант, представьтесь. Тот посопил носом, но не стал качать права. Сержант Никоноров, 222-я стрелковая дивизия. Понятно. Капитан Зимин, разведка главного управления госбезопасности. Боец, свободен. Да, не поговорить с сержантом. Отпустив бойца, сам спрыгнул в боков. Разведчики сами облаченные в армейские маскировочные костюмы, двухцветки.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 У нас языка ждут, и так или держимся? Сержант, у меня особый груз, который еще вчера должен был быть в Москве. Если он попадет к немцам, это будет намного хуже. Товарищ капитан, что делать? Далеко тут до наших позиций. Километров 8, если через лесок и речку, а по прямой километра 3. Значит так, твои люди обязаны помочь моей группе пройти через Лидию фронта. К ближайшему особому отделу, желательно не ниже дивизии. В метрах до устах расположились окруженцы. С ними особист 145-й дивизии и груз. Сейчас отправишь двоих человек с моим лейтенантом в лес и вместе с ним пусть проводят группу к нашим. А мы тут с тобой посмотрим, что все без шума было, а то наследили. Если что, прикроем отход. И кивнул в сторону мертвых немцев, подозвал Павло, объяснил ему ситуацию. Тот вместе с двумя разведчиками забрали с собой все, что мы приготовили. Пулемет, немецкий автомат, полевую сумку с документами погибших бойцов и убитых немцев и мешок с собранными продуктами. Но один из магазинов для МП-40 я оставил себе. Ощелкал восемь патронов себе в руку, и когда бойцы уползли с Павлова, достал из пистолета в магазин и снарядил ее. Все это время сержант с интересом наблюдал за моей экипировкой, и особенно его заинтересовал пистолет-глушитель. «Это та штука, из которой вы немцев постреляли?» «Ага, глушитель называется. Я такие видел, но только для наганов. Но к нам не попадали». «Ну, это немного другого типа. Специально для осна за НКВД делался». «Ладно, пока наши будут по лесу ходить, надо подумать, где мы языка возьмем. И если возьмем, как его унести?» и не помешать моей группе спокойно выйти в расположение наших войск. Риск, конечно, велик, но мне тоже интересно знать, что тут немцы на завтра задумали».